«Откровенно говоря, я не верю. Я просто не могу поверить вам», — продолжал я. «С таким же успехом вы могли бы пытаться уверить меня, будто перелетели Гибралтар без летательного аппарата. Я допускаю, что вы очень сильный человек и, может быть, хороший пловец, но доплыть до Гибралтара с таким узлом — это не под силу ни одному смертному». Джулис продолжал клясться, что говорит правду. Неожиданно мне пришла в голову интересная мысль. Королевская викторианская патриотическая школа, которая к тому времени бесспорно стала главным контрразведывательным центром, до войны была школой для дочерей погибших офицеров. На ее территории, помимо площадок для игр, имелся большой плавательный бассейн. «Так, господин Вераэрт, обратился я к нему, мы с вами ни до чего не договоримся». Вы уверяете меня, что доплыли из Лалинея до Гибралтара, не замочив узла? Я же утверждаю, что это не под силу человеку. Так мы можем спорить до бесконечности. Но мы имеем возможность проверить, говорите ли вы правду или лжете. Давайте сделаем узел весом 18 килограммов. Пойдем вместе к бассейну, и там вы привяжете узел к плечам так, как сделали это тогда». Вы проплывете по окружности бассейна 40 раз, но не из конца в конец, а по всей окружности. За края бассейна держаться нельзя. При этом постарайтесь не замочить узел. Это примерно составит расстояние от Ла-Линеа до Гибралтара. Условия почти те же. Правда, там вам помогало течение, здесь его нет. Зато вода в бассейне, думаю, спокойнее, чем в море. «Ну как?» Вы согласны на такое испытание? Или, может быть, лучше сказать правду?» «Согласен», — сразу же ответил Вераэрт. Но мне показалось, что он слегка побледнел. «Ах, вот как! Но только знайте, что наблюдать за вами буду я и еще несколько следователей. И если вы станете тонуть, никто из нас и пальцем не пошевельнет, чтобы спасти вас. Ясно?» «Ясно», — ответил он, по-видимому, приняв мои последние слова за чистую монету. «Ну, хорошо. Итак, в полдень. Я не сомневался, что Вероэрт пойдет на попятную и расскажет всю правду, но он не вымолвил ни единого слова». Ровно в 12 часов он пришел к бассейну, где его ждали я и несколько наших офицеров, рассчитывающих стать свидетелями его разоблачения. Вераэрту дали узел весом 18 килограммов. Он взвалил его на плечи и стал привязывать к шее. С горькой усмешкой, как мне показалось, он сошел в бассейн и стал ждать сигнала. Присутствующие напряженно следили за каждым его движением. Несмотря на мое грозное предупреждение, мы, конечно, были готовы в случае опасности спасти его. Однако, как только я дал сигнал, он поплыл, делая размеренные мощные взмахи руками. Вот он проплыл по окружности бассейна один раз, два, три, при этом узел оставался высоко над водой. Пошел десятый, двадцатый круг и, наконец, сороковой. Вераэрт повернулся ко мне и подмигнул. «Может быть, для ровного счета еще несколько кругов?» — крикнул он. И поплыл, рассекая воду сильными руками. Закончив шестидесятый круг, он вышел из воды... Спокойно снял сухой узел и побежал, именно побежал к дому, который находился на противоположном конце площадки в добрых шестистах ярдах от бассейна. Стоит ли говорить, что я больше не сомневался в правдивости его показаний? Извинившись, я сразу же освободил Вераэрто. Но разве можно обвинить меня в скептицизме? Ведь показания бельгийца казались просто невероятными. Если кто-нибудь не согласен со мной, пусть сам попробует проплыть хотя бы милю с таким узлом на плечах, не забыв, конечно, позаботиться о том, чтобы поблизости были друзья, которые могли бы прийти на помощь. На моей совести и так достаточно смертей, не хватает только, чтобы кто-нибудь утонул по моей вине».